6. Пилотажный скафандр, предназначенный для условий космоса, радикально отличался от привычной Земцову экипировки. Но тем не менее он испытал чувство, граничащее со звенящим восторгом, когда вновь после долгого, по его меркам, перерыва оказался облачен в боевую экипировку. Сколько, оказывается, значит для человека вещи, создающие определенный психологический настрой? Андрея будто подменили. Он вновь ощущал, как десятки встроенных систем контактируют с его рассудком. И это обстоятельство мгновенно меняло знаки. Он больше не испытывал сомнений. Напротив, шаг навстречу неведомому через тесную шлюзовую камеру гепарда – стал для него единственным желанным действием. Все проблемы внезапно отдалились, словно их не существовало вовсе. Каждый человек принадлежит своей эпохе. Его эпохой была война, но возвращался земцов не в кровавый, горячечный бред бесконечной череды боев, нет, Он просто ощущал внутреннее возрождение, реабилитацию навыков, дающих чувство уверенности и прежнюю степень личной свободы. Пилотажный ложемент Гепарда также имел мало общего с аналогичным устройством в врубки серфмашины. Наблюдалась лишь некоторая схожесть основных узлов, но для Андрея неоспоримую значимость имела не конструкция, а внутреннее восприятие происходящего. Он сел в кресло, дождался, пока щелкнут замки страховочных ремней и чуть приподнимутся, смыкаясь в боевое положение сегменты бронекапсулы. Доминантой мыслей оставалось чувство возрождения, когда каждый нерв буквально звенел от напряжения, но разум оставался кристально чист. Он был готов встретить свою судьбу, как бы ни обернулись обстоятельства в дальнейшем. Он сам принимал решения, а знакомая техногенная оболочка гарантировала ему свободу воли изъявления. Вот оказывается, что так сильно тревожило Земцова, не давало ему покоя с того самого момента, как он впервые очнулся на госпитальной койке. Психология ли, философия жизни или зависимость испепеленного войной рассудка, ощущающего собственную полноценность лишь по совокупности определенных факторов окружающей обстановки. Но Андрей, не углубляясь в анализ, почувствовал, что ожил, как будто вынырнул из омута навстречу свету и глотку воздуха. Сбоку открылась ниша. Глинцевитый кабель шунта прямого нейросенсорного контакта в оплетке из гибких сервоприводов изогнулся, нацеливаясь на ответное гнездо импланта. Такая технология уже 10 лет как ушла в прошлое, уступив место системам беспроводного удаленного доступа, но сейчас выбирать не приходилось. Ядро кибернетической сети гепарда повреждено, и эффективно управлять машиной можно лишь через шунт. Сухо щелкнул фиксатор, и в рассудок Земцова начали вливаться привычные ощущения. Его сознание мгновенно расширилось за счет данных, поступающих от датчиков машины. Современные системы куда более бережны по отношению к человеку. Здесь же… Нейронный контакт проходил на уровне полного слияния пилота и механизма. Ядро системы штурмовика действительно оказалось повреждено. Ничего необычного для капитана Земцова. В начале войны все именно так и происходило. Сейчас людей, способных за несколько минут взять под контроль боевую машину и эффективно управлять ею, используя в качестве ядра собственный рассудок, наверняка остались единицы. Отсчеты подсистем звучали в сознании, как тихий мнемонический шепот. Планетарное топливо перекачано. Заправочные фермы убраны. Замки электромагнитной катапульты закрыты и зафиксированы. Реактор 50% мощности. «Я готов», — глухо произнес Андрей, зная, что его услышат. «Стартовый коридор свободен», — ответил незнакомый голос. «Накачка электромагнитов катапульты завершена. Отстрел через 10 секунд. 9, 8...» Датчики штурмовика транслировали в рассудок терабиты данных. В них отражалась наиболее актуальная информация, начиная от характеристик и курса ближайших объектов и заканчивая расчетами предстоящего гиперсферного прыжка. Цепи замкнулись. Разгон штурмовика по стартовому стволу электромагнитной катапульты сопровождался резкой перегрузкой, но земцов, едва ли ощутил ее. Он разум, заключенный в оболочку из титана и керамлита. Все остальное сейчас не имеет значения. Комплекс орбитальной станции начал резко удаляться, став лишь засечкой в мысленном восприятии, а вокруг расплескалась бездна космического пространства. По правому траверзу появилось звено истребителей, Три точки на фоне яркого серпа планеты. Андрей фиксировал их, но интуитивно понимал, что опасности нет. Слишком многое изменилось с окончанием войны. Прежде чем атаковать нарушителя, пилотам необходимо связаться с Элио, получить разрешение на перехват, а к этому моменту он уже будет в расчетной точке погружения. Через несколько минут Гепард пробил метрику пространства и ушел в прыжок с тем, чтобы всплыть из гиперсферы в районе низких орбит безымянных, находящейся на послевоенном карантине планеты, где несколько месяцев назад капитан Земцов принял последний бой. Андрей возвращался. Он простил Натали и ощущал лишь нарастающее беспокойство за ее судьбу. Среди усилившейся метели трудно заметить, как движутся покрытые фототропной броней механизмы. Покинутый людьми полуразрушенный город не спал. Первая по-настоящему морозная ночь выявила множество сбоев в системах маскировки наиболее пострадавших в боях машин, и их более удачливые собратья — не применули этим воспользоваться. Логика боевых программ предопределяла назревающие события, а технические нюансы стали лишь катализаторами процесса. Некоторые сигнатуры проявились чуть ярче других, и это послужило сигналом к возобновлению активных боевых действий. Остаточные кибермеханизмы земного альянса и флота колоний, продолжая исполнять свое предназначение, находили цели и устремлялись навстречу друг другу. Для большинства из них наступившая ночь станет последней. Впрочем, машинам было все равно. Близилась полночь, когда ветер понемногу утих. Метель прекратилась, оставив после себя глубокие сугробы. Небо разъяснило, над руинами мегаполиса взошел тусклый диск местной луны. Снег искрился под лунным светом, поскрипывал под траками покрытых полимером гусениц, уминался под ребристыми колесами, осыпался в глубокие следы, оставленные ступоходами серф-машин. Логика боевого предназначения неизбежно толкала большинство брошенной тут планетарной техники на жесткую конфронтацию, и лишь единичные механизмы, оснащенные модулями искусственного интеллекта, не стремились бездумно вступать в последнюю схватку. Пара серф машин земного альянса, давно пережившие смерть своих пилотов, да несколько андроидов пехотной поддержки, явно понимали, что именно должно произойти в течение ближайших часов. Их сигналы медленно перемещались среди руин, пытаясь выйти из плотного и опасного окружения более примитивных механизмов, бездумно спешащих навстречу взаимному уничтожению. Среди машин, проявивших разумную осторожность, выделялись два особенно интересных образчика, чье поведение никак не укладывалось в рамки стандартных боевых программ. Первым был тот самый андроид с характерными следами плавления на грудном кожухе, а вторым оказался поврежденный пехотный бронескафандр, работающий на скудном резерве аварийных накопителей энергии. Был ли внутри человек? Трудно ответить однозначно. С одной стороны, откуда здесь взяться человеку спустя два месяца после окончания неудавшейся зачистки планеты? А с другой — Разве пустая бронированная оболочка способна проявлять разумную осторожность? Скорее всего, внутри тяжелой сервоприводной брони все же находился боец одного из штурмовых подразделений флота колоний. Он наверняка был ранен, истощен, но все еще пытался бороться за жизнь. Спустя некоторое время, когда руины озарили первые отсветы начинающейся схватки машин, андроид и человек находились на параллельных улицах. Ни одному, ни второму так и не удалось завершить начатый маневр уклонения. Истощенный ресурс скафандра не позволил бойцу двигаться с желаемой скоростью, а андроид попросту заплутал меж руин. Что-то не заладилось в его системе навигации, да и вообще было удивительно, как он сумел восстановить функции при критических повреждениях ядра системы. Индикатор порта удаленного доступа больше не взмаргивал, а значит, движущая андроидом воля каким-то образом интегрировалась в человекоподобную оболочку, перехватив контроль над резервными цепями управления. Так или иначе, но действия андроида и человека были схожи. Оба пытались выйти из зоны разгорающегося боестолкновения, придерживаясь одинакового маршрута. Их путь вел из города по направлению к руинам космического порта, в то время как серф машины с модулями одиночек, не поддавшиеся общему стремлению, всего лишь выжидали, когда разгорающаяся схватка истощит потенциальных противников. Заняв позиции на господствующих высотах, они затаились. Андроид осторожно выглянул из-за угла здания, прижимаясь спиной к покрытой изморозью стене. Датчики ближнего радиуса зафиксировали пять активных сигналов. Два идентифицировались как LDL-55, один принадлежал серф-машине класса Хоплит которую как раз пытались атаковать шагающие лазерные установки. Следующий был распознан как бот огневой поддержки, по всей вероятности, сопровождающий легкую серф-машину. Все механизмы представляли для него серьезную угрозу, но пристальное внимание андроида почему-то привлекла пятая, совершенно неопасная, едва читаемая сигнатура. Сканирование указывало, в двухстах метрах от него сквозь руины здания медленно и неуверенно продвигается боец колониальной пехоты. Спрашивается, какое дело андроиду Альянса до человека? По большому счету, никакого. Разве что в качестве цели. Однако до сих пор андроид демонстрировал выдержку, несвойственную обычной машине. Руководившая им загадочная воля явно не собиралась принимать участие в назревающих схватках. Тогда почему он обратил столь пристальное внимание на человека? Помогать врагу, а именно так идентифицировался боец колониальной пехоты, противоречило программной логике. Но тем не менее, человекоподобный кибермеханизм, прячась за изубренными стенами руин, короткими перебежками рванул вдоль иссеченных снарядами фасадов, взяв направление на сигнатуру бронескафандра. Опасная затея, учитывая, что два находящихся поблизости LDL-55 представляли для него серьезную угрозу, Да и на помощь Хоплита особо рассчитывать не приходилось. Без знания актуальных кодов связи, андроид рисковал стать целью для любой из сторон. Непонятно, что двигало им. Алый маркер, обозначавший позицию человека, медленно приближался. Очевидно, тот находился на грани полного истощения. Теоретически, системы штурмового скафандра способны поддерживать жизнь бойца длительное время, возможно, даже несколько месяцев. Но столько не выдержит человеческая психика, ведь модуль метаболической коррекции постепенно истощает организм, по сути, продлевая агонию. Это андроид знал наверняка. Он считал маркер подразделения и вышел на связь, используя открытую частоту. «Бар 7. Остановись. Идешь прямиком в засаду». Маркер замер. А спустя некоторое время по связи донесся тихий, едва слышный прерывистый шепот: «Я ничего не вижу. Датчики не работают. Едва могу двигаться. Кто бы ты ни был, молю. Помоги». Система анализа голосового ряда тут же выдала результат. Человеком в бронескафандре оказалась женщина. Оставайся на месте, коротко распорядился андроид. Найди укрытие и не отсвечивай на сканерах. Вокруг сейчас начнётся бой и не вздумай стрелять. Передаю код идентификации. Наступила секунда тишины. Ты пехотный андроид альянса. Да, если хочешь выжить, просто прими как факт. Ладно, с неожиданной надеждой в голосе согласилась она. Вот и отлично, жди.